Глава 24. Величайший сюрприз в истории. Что? Да подожди, хватит болтать! Вы приготовились к фокусам? Набросился на приятеля Джау Юсюн. Да забудь ты об этих фокусах! Тут рядом свадьба Шуфа и Мань и Лунь Антина! Там так классно! Знаешь, кого мы там видели? Шуфа и и Лунь Антин были знаменитыми на всю Луну Кинозвездами, но снимались в кино они исключительно для собственного удовольствия. Они были отпрысками богатых семей и имели множество связей не только в сфере шоу-бизнеса, но и в кругах крупных предпринимателей и инвесторов. А кто там еще? заинтересовался Джао Юсем. Он и думать забыл про свадьбу собственной сестры. Что ж, среди подростков нередкость фанатичное поклонение знаменитостям: Люитун, Чайкер и наша любимица Бетси! Да там много кто есть! Все звезды собрались! Они будут участвовать в шоу-программе Вот-вот уже начнется! Присутствие стольких знаменитостей привело приятелей Юсюна в невероятное возбуждение. Они уже забыли, зачем пришли, и готовы были мчаться на верхний этаж, где проходила звездная свадьба. У Джао Юсюна тоже загорелись глаза, но тут же потухли. Он покачал головой. Не, я не могу! Эх, черт! Ну, если ты не пойдешь, то и мы не пойдем! Пацаны почесывали затылки. При виде кумиров у них снесло крышу, но теперь они немного опомнились все таки у приятелей Юсюна была совесть. Как раз в этот момент возле них оказался Ван Джен. Случайно услышав разговор, он невольно улыбнулся и подошел поближе. «Эй, парни, какие-то проблемы?» «Привет! Ты что, новенький шофер? Учился с Сиасю вместе?» С любопытством стал расспрашивать Джао Юсюн. Ему было интересно узнать, кто это такой, но первым подойти он постеснялся. А теперь как раз представился подходящий случай. «Ага». «Со средних классов до самой Академии», — подтвердил Ван Джен. «А ты фанатеешь от звезд? «Конечно! Это ж звезды, Как можно ими не восхищаться?» Янь, Сиасу и Джао и Лин, сидя на почётном месте за столом, слушали музыку, которую исполнял для них на рояле ведущий праздничной программы. Мало-помалу они расслабились, нервное напряжение отступило, и теперь они были вполне довольны и счастливы. Сясу, я думал, твоим шафером будет Джаспер. Ты передумал?» «Спросила Джао Илин. С Джаспером она уже познакомилась, поэтому, увидев вместо него незнакомого парня, была немного удивлена. «Ты сегодня такая красивая, что у меня все из головы вылетело. Забыл тебе рассказать? Это же Ван Джан! Ты его видела по Скайлинку. Разве не похож?» О, точно он. В костюме не узнать!» Засмеялась Джао Илин. «Как он умудрился успеть на нашу свадьбу? Мы, наверное, много хлопот ему доставили». <смех> да, этот парень и на небо взлетит, и под землей пройдет! Он чего угодно добьется! Он еще сказал, что приготовил нам какой-то сюрприз. То, что он смог прилететь, уже самый лучший сюрприз. Ласково сказала Джао Элин. Она ведь теперь жена и должна во всем быть заодно с мужем. Тем временем музыка, которую исполнял ведущий, закончилась, и гости, приглашенные Кираном Веллингтоном, поднялись из-за стола, собираясь уходить. <смех> Керан, тут, оказывается, по соседству еще одна свадьба. Там выступают Люи Тун и Чай Ещё Еще немного и мы все пропустим! Мы только сходим, поглядим, а потом вернемся. и они направились к выходу, возвращаться они не собирались. Очень надо! Они думали, здесь будет роскошная свадьба, а оказалось какое-то убожество. Но в этот момент в зал начали входить люди в черных костюмах, внося какие-то ящики. Они действовали стремительно и четко, окружив сцену, они установили вокруг занавес. Янь-старший немного напрягся. «Что это? Он такого не заказывал! Может, кто-то хочет испортить свадьбу его сына?» Маленькая счастливая звезда в последние годы развивалась стремительно, так что завистников у них хватало. Яцесу тоже ничего не могла понять, она ничего такого не организовывала. «Кто эти люди?» Джао вопросительно взглянула на Янь Сиасу, но он лишь пожал плечами и стал искать глазами отца. Однако Янь-старший тоже лишь недоумевающе помотал головой, и направился к ведущему праздничной программы. Тот сразу же бросился исполнять желания клиента. «Эй, погодите-ка! Вы кто такие? Что вы здесь делаете? Сейчас же прекратите!» Но его никто не слушал. Среди гостей тем временем уже начались перешептывания. Кажется, ни семья жениха, ни семья невесты не в курсе, что происходит. Но если это не часть праздничной программы, то что же тогда? Может, чья-то хулиганская выходка?» Люди в черном продолжали, ни на кого не обращая внимания, не отвечая на вопросы, делать свою работу. Отец Янися суколебался, не зная, что предпринять. Не вышвыривать же их силой. Джаспер тоже был в недоумении, но его мозг лихорадочно соображал. На злой умысел вроде бы не похоже, но тогда что это? Чей-то сюрприз? Он тоже лишь растерянно пожал плечами. Непонятно, кто это все организовал, но выглядит весьма внушительно. Никто не мог ничего объяснить. Гости переговаривались, обсуждая, что происходит. Джао он стоя с приятелями, не знал, что делать. Их очередь выступать, а тут непонятно, что творится. Вдруг это хулиганство? Тогда он обязан вмешаться. он, может, это бывший парень твоей сестры чудит? Да нет у нее никакого бывшего. Она же училась в церковной школе. Смотрите, на сцену заносят всякое профессиональное оборудование, музыкальные инструменты. Выглядит как дорогущая аппаратура. «Интересно, кто эти люди?» Гости хихикали и перешептывались, глядя на занавес, скрывающий сцену. «Что там готовится?» Янь Сиасу лоб. «Может, это тот сюрприз, о котором говорил босс?» «Неужто он собирается выступить на сцене с демонстрацией боевых искусств?» «Нет, техника у него, конечно, выдающаяся, но для свадьбы...» «Ну, никак не подходит!» Янь старше тем временем изготовился дать отпор врагу. «Если это окажется что то хулиганство...» Он первым бросится и вышвырнет их всех на улицу. Однако в этот момент со сцены полилась нежная лирическая музыка. «Это простая мелодия, как чувство в сердцах людей. Я хочу быть счастлива, ощутив твое тепло. Весь мир уплывет у меня из-под ног. Это простая мелодия, как чувство в сердцах людей». Гости в недоумении уставились друг на друга. «Это же последний хит Линь Инь!» Весь этот переполох ради того, чтобы включить компакт диск. Веллингтон! Твоя новая родня! Это нечто! Люди приглашают звезд на свадьбу, а эти решили не напрягаться и поставили нам музыкальный диск! Ох уж эти неотесанные земляне! Их нельзя пускать в приличное общество! Это простая мелодия, как пение белой голубки. Я хочу слиться с этой музыкой, пусть ветер разносит ее по всему миру как весну. Если левень затопит весь город, я все равно прилечу к тебе. «Невыносимо видеть, как ты уходишь. Я напишу стихи, что не могу жить без тебя». В этот момент занавес, закрывающий сцену, внезапно упал вниз, и на сцене оказалась Лень Хуи Инь собственной персоной. Все разом замолчали, люди терли глаза, пытаясь понять, это на самом деле Лень Инь? Это не изображение? Не голограмма? Черт возьми, это не обман зрения. Она настоящая. Это Лень Инь. Даже если мир поглотит беда... «Я никуда не убегу от тебя. От горя все равно не убежишь. Я нарисую замок, где будем лишь музыка и мы». Какая-то девушка пронзительно завизжала от переполнявшего ее возбуждения. Весь зал моментально забурлил, все вскочили с места и бросились вперед ближе к сцене. «С ума сойти! Не может быть! Неужели это не сон?» Янь-старший тоже остолбенел с вытаращенными глазами. Как человек в возрасте он не особенно интересовался миром шоу-бизнеса, но даже он знал эту девушку. «Но как она могла здесь оказаться? Это же принцесса Астона и Энь!» Веллингтон остолбенело смотрел на своих знакомых. Только что они зашлились в остроумии, а теперь, забыв обо всем на свете, толпой бросились к сцене. В следующее мгновение он тоже бросился вслед за ними. В голове осталась единственная мысль. «Принцесса! Это действительно принцесса!» Джао Юсюн и его приятели были потрясены до глубины души. И не только из-за появления кумира, Ай да Янь Сиасу. А еще говорил, что никого не приглашал, а сам пригласил величайшую в мире звезду, несравненную Леньху Инь! Джаои Лен тоже вскочила на ноги, по лицу девушки уже текли слезы, ее пальцы крепко сжимали ладонь Янь-Сиосу. воспитывалась в церковной школе, где царили очень строгие правила, но Леньху Инь всегда была ее кумиром. И ей так нравятся ее песни, они так прекрасны. Тем не менее. Линхуэй Ин инь же не просто звезда поп-музыки, а принцесса Аслана. То есть существо из совсем другого мира. И, Лин и подумать не могла, что когда-нибудь увидит ее вживую. Но сегодня, в самый счастливый день в жизни Джао Ильин, линь инь сама лично явилась ее поздравить. Надо же, сама Линхуэй хуи инь Да она бы не удостоила своим вниманием даже председателя парламента Млечного Пути. Появление Линхуэй Ин инь взбудоражило весь ресторан. До этого свадьба на верхнем этаже была самой шумной и многолюдной, некоторые гости оттуда даже подшучивали над компанией, собравшейся внизу. Хотя они принадлежали к двум разным мирам, миру бизнеса и миру искусства, и делить им было нечего, но скромная свадьба этажом ниже вызывала у верхних чувство превосходства. Что от них еще ожидать, от этих разбогатевших торгашей? У них же нет ни вкуса, ни воображения. «Да что ты говоришь, сама принцесса Аслана?» «Я клянусь, это она, принцесса Хуинь! Сама лично выступает у них на свадьбе! Это что-то невероятное!» Сначала начались перешептывания, потом задвигались стулья, и вот уже вся толпа ринулась вниз. Одного имени Линь -Хуи Инь оказалось достаточно. Без преувеличения это был совершенно другой уровень. Вскоре уже и во всем городе начался ажиотаж. А на свадьбе после выступления Линь -Хуи Инь веселью не было предела. Джау Юсюн гордо оглядывался по сторонам: Пусть теперь кто-нибудь попробует критиковать его зятя! Эйн, закончив выступление, также стремительно исчезла в сопровождении своих телохранителей. На прощание она подарила Ван Жэну выразительный взгляд, который так и говорил ему: Сюрприз, кажется, удался, так что теперь будь послушным мальчиком. Но Ван Жэну было все равно на то, сколько еще капризов ему придется выдержать. Глядя на радостные лица Яниси Асу и Джау он понимал. Вся эта затея была не зря. В жизни необходимы такие счастливые моменты.